Глава 21. 1 апреля ушёл и не вернулся Исаев. Они условились в эти дни без крайней необходимости не задерживаться нигде дольше восьми. Но Григорию не было ни в 8, ни в 9. К 10:00 Вера забеспокоилась всерьёз. В 11:00 она ещё надеялась услышать его шаги на лестнице. К 12:00 поняла, что ждать бесполезно. Утром 2 апреля начала собирать и упаковывать вещи. Исполнительный комитет приказал ей покинуть Петербург, теперь надо было тем более торопиться. Около часу дня пришёл Грачевский. На нём лица не было. "Ты ещё на свободе?" спросил он. "Как видишь, все наши убеждены, что ты арестована. Где Григорий?" "Вчера ушёл и не вернулся". Грачевский, не раздеваясь, опустился на стул. Говорят, в градначальство вызывают всех дворников и показывают им какого-то человека. По описанию это Исаев. Поэтому, Верочка, тебе надо спешить, уходи немедленно. А куда деть это? она показала глазами на сложенные в углу узлы. Оставь чёрт его не до них. Она покачала головой. Не это оставить нельзя. Здесь динамит, типографский шрифт заготовки документов. Мы не настолько богаты, чтобы делать такие подарки полиции. Грачевский был взвинчен. Он встал и забегал по комнате. "Это невозможно!" воскликнул он, нервно потирая руки. "Ты ведёшь себя как девчонка. А если придёт полиция и возьмёт всё это вместе с тобой?" Она поморщилась. "Грач, не устраивай, пожалуйста, истерик. И так тошно. Если придёт полиция, меня она не возьмёт. У меня есть револьвер, и живая я не дамся". Он вздрогнул и остановился. Извиняя, перенервничал. Соня передала, чтобы мы особенно берегли тебя и Наума. Веранах хмурилась. Надо было её беречь, а мы не смогли. Кстати, насчёт Наума. Отщи его и пусть он поможет очистить квартиру. Хорошо. Грачевский ушёл, и она снова принялась за упаковку вещей. Когда на душе тяжело, лучше всего заняться каким-нибудь механическим делом. Она укладывала, сортировала отдельно книги, отдельно шрифт, отдельно динамит. Банки с динамитом обложила тряпками, как обкладывают для перевозки посуду. Но отвлечься было почти невозможно, и мыслями она была там, в доме предварительного заключения. В голове неотвязно вертелось: за утро казнь Но безбоязни он мыслит об ужасной казни, за утро казни. Их посадят на высокие позорные колесницы и повезут через весь город на устрашение народа. И ничего нельзя сделать, ничего. Нельзя даже выйти, чтобы проститься взглядом. Исполнительный комитет запретил ей подвергать себя ненужному риску. Завтра казнь. Господи, если ты есть, дай им силы перенести эту ночь. За утро казнь. Но безбоязни он мыслит об ужасной казни. А жизни не жалеет он, что смерть ему желанный сон. Готов он лечь в о гроб кровавый. Около 8 вечера в сопровождении двух морских офицеров появился Суханов. Поздоровавшись, он сразу приступил к делу. Внизу ждёт кибитка, что выносить? Офицеры подхватили по два узла в каждую руку и вынесли всё в три приёма. Оставив офицеров в кибитке, Сухан вернулся. Верочка, я за вами. Она покачала головой. Нет, наум, я останусь. Останетесь? Его большие на выкате глаза смотрели на неё с тревогой. Но ведь за вами могут прийти в любую минуту. Не думаю, сказала она. Раз до сих пор не пришли, значит, ещё ничего не знают. Вечером Исаева допрашивать не будут, а утром я уйду. Вам виднее. Он стоял посреди комнаты. Слушайте, Верочка, вдруг быстро заговорил он. А что, если сегодня за ночь снарядить бомбу и завтра как охнуть? В кого? В кого-нибудь? В конвой, в жандармов. Неужели мы можем допустить, чтобы завтра у них всё прошло как намечено? Я понимаю, отбить не удастся, будет слишком сильный конвой. Но сделать хоть что-нибудь, чтобы взбаламутить это болото, чтобы Соня и Андрей знали, борьба не кончена, а мы за них отомстим. Они это знают, Коля. назвала она его настоящим именем. Но сейчас мы должны сделать всё, чтобы сохранить себя для будущих дел. Прощайте. Глава 22. 3 апреля в 6:00 утра. Пятерых приговорённых разбудили. Подали чай. Затем в особой комнате переодели в специальную одежду: чистое бельё, серые штаны, полушубки, поверх них арестанский чёрный армяк, сапоги и фуражки с наушниками. На пировской тиковой платье в полоску, которого, впрочем, не было видно под армяком. Выйдя во двор, пировская увидела две телеги. на первый Жилябов и Рысаков, с привязанными к сиденью руками. Рысаков был бледн и гляде куда-то вперёд кусал губы. Бледным был и Жилябов. Увидев Пировскую, он улыбнулся ей какой-то мучительной улыбкой. У Жилябова и Рысакова на груди висели чёрные доски, на которых белым было чётко написано: Царю убийца. Такая же доска висела и на груди Кибальчича. сидевшего во второй колеснице. Над Кибальчичем трудился палач. Ловко работая короткими порошистыми белёсым пушковым пальцами, он опутал Кибальчича верёвками, как паутиной, и теперь натягивал верёвку, упираясь ногой в задок колесницы, с таким спокойствием, как будто засупонивал лошадь. Привязав Кибальчича, палач принялся за Перовскую. Он помог ей подняться на телегу, Потом схватил за правую руку, завёл за спину и стал крепко прикручивать верёвками, пока его помощник делал то же самое с другой рукой. Говорят, руки Пировской привязали так туго, что она попросила отпустить немного, мне больно. Стоявший рядом жандармский офицер, переглянувшись с начальником конвоя, хмуро пообещал: "После будет ещё больнее". Последним вывели Тимофея Михайлова. Он шёл ни на кого не глядя, низко опустив голову. Его посадили рядом с Перовской. Искосив глаза, она увидела его профиль: широкоскулое, простое лицо со взъдёрнутым носом. И вот преступники усажены на телеги, привязанные. Палач, не дожидаясь своих жертв, отправился к месту казни. Колесницы с приговорёнными выехали из ворот дома предварительного заключения на Шпалерную улицу. 7 часов 50 минут. Народу скопилось видимо-невидимо. Погода была на редкость хороша. Ярко светило солнце, снега почти нигде не было, и робкая зелёная травка пробивалась везде, где могла пробиться. Увидев выехавшие колесницы, толпа зашумела, стала надвигаться на сдерживавших её жандармов. Я ничего не вижу. Приподнимаясь на ципочки, говорила Бестужевка нади: Я совершенно ничего не вижу. Господин, вы не можете снять свою шляпу? Вы же мешаете людям смотреть. Боже, какой противный человек. Я ему говорю, а он делает вид, что не слышит. Валентин повернулся она к стоявшему рядом с ней безуサムу гвардейскому прапорщику. Скажите ему, пусть он снимет свою мерзкую шляпу. Наденька заволновался поручик: Позвольте вас подсадить. Нет, нет, не трогайте меня. Хотя, пожалуй, подсадите, только не вздумайте распускать руки. О, господи, да какой же вы растяпа. Вот уже первая телега проехала, а я ничего не увидела. А вон выезжает старая. Два мужчины и одна женщина. Вы посмотрите, какой у неё румянец. Неужели ей совсем не страшно? А этот мужчина, что он кричит? Из-за этих барабанов ничего не слышно. Вы не слыхали, что он кричал? Кажется, он кричал: Нас пытали, неуверенно сказал прапорщик. Неужели пытали? Что же вы меня не держите? У меня руки устали, виновато сказал Валентин. Руки устали. Она обдала его взглядом полным презрения. Мужчиной называется офицер. Давайте побежим. Мне хочется посмотреть на тех, которые в первой телеге, там говорят, жилябов. Надя торопливо выбиралась из толпы, ведя за руку сконфуженного прапорщика. Тем временем огромные толпы народа стекались и к Семёновскому плацу, окружённому казаками и кавалерией, где в полном молчании ожидали прибытия осуждённых. Ближе к эшафоту были расположены квадратом конные жандармы и казаки, а ещё ближе на расстоянии нескольких метров от виселицы пехота лейб-гвардии Измайловского полка. После 8 часов стало прибывать начальство. Городoначальник Баранов, затем прокурор судебной палаты Плеве, прокурор плющик плющевский и прочие. До Семёновской площади езды было не больше, чем на полтинник, но прапорщик Валентин пообещал извозчику рубль, если доставит без опоздания. Улицы, по которым пролегал маршрут осуждённых, были забиты, но извозчик, хорошо зная Петербург, проехал переулками к концу Николаевской улицы пробиться дальше было невозможно из-за исключительного стечения народа здесь прапорщик разорился ещё на Цылковой в результате чего получил возможность вместе с Надей взобраться на крышу кареты отсюда открывался замечательный вид на происходящее всё пространство Семёновского плаца и Николаевской улицы было запружено морем народа как стрела коридор, выходивший непосредственно к шефафоту. И шефафот представлял собой чёрный квадратный помост, обнесённый перилами. На помосте три позорных столба с висящими на них цепями и наручниками. Посредине помоста ещё два высоких столба с перекладиной в виде буквы П. А на перекладине шесть железных колец с верёвками. Шестая для Гесигельфман. За ещё фотом стояли две телеги с пятью чёрными гробами. Немного в стороне от помоста была сооружена специальная платформа для чинов полицейского и судебного ведомства. Здесь же находились представители русских и иностранных газет и почётные гости. За этой трибуной располагалась группа высших офицеров разных родов войск. Не успели Надя и Валентин как следует оглядеться, Как в толпе произошло движение и раздались возгласы: "Едут, едут". "Держите меня, чтобы я не упала, если мне станет трудно", сказала Надя своему спутнику, вглядываясь в глубь Николаевской улицы, где действительно появились окружённые иконными жандармами две позорные колесницы. Они медленно пробивались сквозь раздвинутую казаками и жандармами толпу. Смотри, Наденька, возбуждённо зашептал Валентин. Вон, на первой колеснице, с бородой. Это желябов. Смотри, он улыбается. Но Надя не смотрела на желябова. Она впилась взглядом в бледное лицо молодого человека с усиками, который сидел рядом с желябовым. Рядные длинные волосы выбивались из подорестанского картуза. А на груди висела такая же, как у его товарищей, доска с надписью Цари убийца. Чем ближе подъезжала первая карета, тем больше волновалась Надя. Неужели? Послушайте, Валентин, как фамилия того, который рядом с Жилябовым? Кажется, Росаков сказал Валентин. Росаков? Тот говорил, что его фамилия Глазов. И всё-таки это он. скрикнуло Надя и предусмотрительно отодвинувшись от края крыши, повалилась в обморок. Пока встревоженный прапорщик приводил её в чувство, позорные колесницы приблизились к шефоту. Представители власти и чины прокуратуры заняли свои места на трибуне. Палач влез в первую колесницу и отвязав жилябы у Ерусакова, переддох их своим помощником, который ввели приговорённых на помост. Тем же манером были припровождены на помост Кибальчич, Перовская и Михайлов. Жилябов шевелил руками и часто поворачивался то к Перовской, то к Росакову. Стоя у позорного столба, Перовская шарила по толпе глазами, словно кого-то искала, но на лице у неё не шевельнулся ни один мускул. Лицо сохраняло каменное выражение. Рысаков, когда его возвели на помост, оглянулся на виселицу, и лицо его исказилось от ужаса. Гул прошедшей по толпе при появлении колесниц утих. Генерал Дризен отдал войскам команду на караул. Городноначальник Баранов сказал прокурору Плеви, что всё готово. Плеве дал знак обер-секретарю Попову, Тот вышел вперёд и в наступившей полной тишине долго и громко читал приговор. Михаил Гурьянов, дворник дома номер 25 по Вознесенскому проспекту, придя загоде на Семёновский плац, сумел занять неплохое место неподалёку от эшафота. Не в самой непосредственной близости, не там, где стояла избранная приглашённая по специальным билетам публика, Но и нельзя сказать, чтоб далеко. Отдельные слова приговору долетали даже сюда, но связать их в единую цепь было невозможно из-за купчишки, который стоял за спиной Михаила Гурьянова, бормотал молитву о спасении душка змех из злодеев. Да замолчи ты, не выдержав цыкнул на купчишку Гурьянов. Дай послушать, что говорят. Накупчишка, пропустив замечание мимошей, продолжал торопливо молиться. Между прочим, никому не обращаюсь, сказал господин учёного вида в золотых очках с длинной шеей, укутанный рваным кашне. Повешение является самым гуманным видом смертной казни. Петля, пережимая сонную артерию, прекращает доступ крови к головному мозгу. Наступает помутнение рассудка, и человек впадает в сонное состояние. Господин снял очки, и краем кошне протёр стёкла. Смерть через расстреляние, может быть, гораздо договорить ему не удалось. По прочтении приговора вновь мелкой дробью брызнули барабаны. На помост вошли пять священников с крестами в руках. Осуждённые подошли к священникам, поцеловали кресты, после чего священники осенили их крестным знамением и сошли с помоста. Желябы в Кибальчича Михайлов поцеловались с Перовской. Рысаков не двинулся с места и смотрел на Желябова. Полочь снял синюю поддёвку, оставшись в красной рубахе. Он подошёл к Кибальчичу. Надел на него саван с башлыком, закрывающим лицо, затем надел на шею петлю и слегка затянул её. То же самое было проделано по очереди с Михайловым и Перовской. и жилябовым. Расаковцы противлялись и для того, чтобы его обрить, палачу пришлось прибегнуть к помощи своих подручных. Барабаны неуставая рассыпали по площади мелкую дробь. Наконец, долгие приготовления были окончены. Палач вернулся к Кибальчичу, помог ему подняться на скамью и дёрнул верёвку. Вероятность смерти Кибальчича наступила мгновенно. потому что тело его слегка погружившись застыло без всяких движений и конвульсий. Михайлова верёвка не выдержала, и он рухнул на помост. По толпе прошёл ропот. Кто-то крикнул: "Божий знак!" Я сказать пострадавшим обычаем, если осуждённый срывается, стало быть воле Божьей на то, чтобы больше его не казнить. Однако время шло к двадцатому веку, и кончилось сентиментальное отношение к старинным обычаям. Полачч торопливо приготовил новую петлю, снова возвёл Михайлова на скамью, и снова оборвалась верёвка. Прокурор господин Плеве стоял, сжав зубы. Генерал Дризен нервно комкал в руке белую перчатку. Плеве шепнул что-то секретарю Семякину, тот через перила перегнулся к подставившему ухо жандармскому офицеру. Офицер подбежал к помосту и что-то крикнул Фролову. Фролов кивнул головой, после чего соединил две петли: ту, на которой уже вешал Михайлова, и одну свободную. Перовская не стала дожидаться, пока её столкнут. Как только палачи помогли ей подняться на скамью, она оттолкнулась сама, и всё было кончено. Рысаков цеплялся за жизнь до последней секунды. Уже стоя на скамье, он противился плачу и пытался удержаться, но помощники вытолкнули из-под него с камью, афролов сильно толкнул в зале. Иросаков затих так же мгновенно, как и преданный им товарищ. В 9 часов 30 минут барабаны смолкли. Вся процедура заняла всего-навсего 10 минут. Полач и его помощники сошли вниз и стали слева от лестницы, ведущей на помост. Снова оживлённо гудела толпа. Через 20 минут военные врачи, два члена прокуратуры освидетельствовали трупы, которые затем были положены в гробы, закрыты крышками и отправлены под сильным конвоем на Преображенское кладбище. Нет воподумать, какой мерзавец. вспыхивала бестужевка на дяде, направляясь со своим спутником в сторону Невского. Он мне ещё говорил, что я пожалею. О чём же я пожалею? Если ты хочешь ухаживать за порядочной девушкой, то не надо заниматься такими делами, за которые вешают. На углу Большой Садовой и Невского с ней случился истериком. Она плакала и смеялась одновременно, но в конце концов успокоилась. Месяц спустя она обвенчалась с Валентином, который к тому времени стал уже подпоручиком. Глава 23. Да что ты, Папаша, неуж ты не признаёшь? Молодой человек за деревянной перегородкой дымил папироской, держа её в руке, на которой не хватало трёх пальцев. Дворник подслеповато щурился, морщил лоб, И вина вота гладоулся на сидевшего за столом жандармского офицера. Незнаком? спросил офицер. Пожалуй, что нет, неуверенно жался дворник. Эх, Папаша, Папаша, укоризненно покачал головой молодой человек. Не уж-то забыл, как встречались? Да и где же мы встречались? Вконец растерялся дворник. Между небом и землёй, Папаша, Ши вместе лаптям хлебали. Дворник заискивающе улыбнулся. Они шутят, повернулся он к офицеру, ни то спрашивая, ни то утверждая. Шутят, шутдит, подтвердил офицер. Шутят с огнём. Иди-да-да, и позови следующего. А вы, молодой человек, обратился он к крестованному, напрасно устраиваете эту комедию. Всё равно вас опознаем. Бог в помощь. Весело откликнулся молодой человек. Будучи 1 апреля задержан на улице без документов, он отказался отвечать на вопросы о своём имени, звании и месте жительства. Подозревая в нём одного из деятелей исполнительного комитета, подполковник Судейкин приказал провести передрестованным всех дворников Петербурга. Десятки дворников прошли задвое дня передрестованным, и пока безрезультатно. Правда дворник Самойлов, служивший в доме Менгден, признал в молодом человеке одного из посетителей магазина Широв. Но для установления личности арестованного этого было недостаточно. Зная желаю его ж благородие, огромный детина с дворницкой бляхой на брезентовом фартуке вошёл и встал повоенному, вытянув руки по швам. Молодой человек при его появлении вынул изорта папироску и повернулся спиной Здравия желаю, господин Кахановский. Поздоровался дворник и с ним. Господин Кахановский? Офицер Живов вскочил на ноги и подбежал к крестованному. Что же вы, господин Кахановский, не отвечаете? Голос офицера завибрировал. Не вежливы вас. Подити к чёртовой матери, не оборачиваясь, сказал Кахановский. Но это уж совсем не в какие ворота. Развёл руками офицер и повернулся к дворнику: "Стало быть, вы узнаёте этого человека?" "Как не узнать", сказал дворник. "В нашем доме живёт, Вознесенский проспект 25". Оставив арестованного на дежурного жандарма, офицер немедленно, как было приказано, провёл дворника в кабинет к подполковнику Судейкину. Судейкин дворник объяснил, что арестованный Кахановский вместе с женой поселился в доме по Везинченскому проспекту зимой этого года. Оба по поведению мирного ни в чём замечены не были. Кто у них бывал, сказать трудно, потому что в том же дворе находится баня, и народу всякого ходит бесчётно, за всеми не уследишь. Ну, а как выглядит госпожа Кахановская, спросил Судейкин. Такой себе чернёвая, худенькая, волосы заплетены в косу, чётко отвечал дворник. "Так", сказал Судейкин, расхаживая по кабинету. "На", -да", сказал он, остановившись перед дворником. "Значит, чернёвая и волосы заплетены в косу". "Так точно", ответил дворник. "Интересно", сказал Судейкин. "При любопытно", добавил он. "Подойди затем к железному шкафу". Подполковник открыл дверцу, порылся, достал довольно пухлую папку, вернулся к столу. Подойд сюда, поманил он дворника. И когда тот подошёл, распахнул папку. Она В папке поверх прочих бумаг лежала фотография молодой женщины с тёмной косой, уложенной вокруг головы. "Оно", охнул дворник и опасливо покосился на Судейкина. Вышел из узк Волгородии, спросил он с живейшим интересом: "А чего же та она такую и сделала? А и украл чего?" "Да вроде бы не похоже". "Не похоже?" хмыкнул Судейкин. "На Семёновском плацу был нынче. Был. Видел, как вешали государственных преступников, изменников и цареубийц". "Видел?" "Вошел в узк Волгородии". сказал дворник понизив голос и перекрестился Так вот и она из этих виселица по ней давно уже плачет сказал Судейкин захлопывая папку И дворник хотя не очень-то был селён в грамоте успел всё же прочитать на обложке фамилию Филиппова Фигнер Спустя полчаса четыре экипажа набитые жандармами остановились перед воротами указанного дворником дома. Подполковник Судейкин лично руководил операцией. Он велел перекрыть все выходы со двора и в сопровождении шести жандармов и дворника поднялся к дверям квартиры, где жили Кахановские. На звонок никто не ответил. Дворник открыл дверь своим ключом. Войдя в квартиру, Судейкин не обнаружил в ней ничего и никого. Квартира была чисто убрана, в ней не было никаких следов поспешного бегства. Но пустой шифоньер, пустой сундук в коридоре и полное отсутствие всякой одежды говорили о том, что хозяйка покинула квартиру и, по-видимому, навсегда. "Да", задумчиво сказал Судейкин, стоя посреди гостиной. Птичка упорхнула. Он подошёл к стоявшему на столе самовару и потрогал его. Самовар был ещё горячий. И впархнуло перед самым нашим носом, добавил Георгий Парфериевич. Глава 24. Осень 1882 года. На одной из тихих улиц Харькова поселилась скромно одетая неприметная женщина, ученица земского попевального училища Мария Дмитриевна Боровченко. Образ жизни вела уединённый, из дома выходила редко и у себя почти никого не принимала. Это была Вера Николаевна Фигнер. Не та Верочка, заводила и шалуня, в которой влюблялись чуть ли не поголовно все её суровые товарищи. Нетаня терпеливая и несколько даже капризная Верочка, которая получила прозвище Топниножка. Это была усталая женщина, выглядевшая старше своих 30 лет. Со времени её вступления в исполнительный комитет произошло много событий. Были взлёты. Была ослепительная удача на Екатерининском канале. После этого пошла чёрная полоса. Провалы, аресты, один за другим процессы и жестокие приговоры. Кому виселица, кому расстрел, кому вечная каторга. А полиция продолжает разыскивать следы исполнительного комитета, не подозреваю, что из всего комитета остался на свободе один человек Вера Фигнер. Что она делала эти 2 года без малого? Переезжала из города в город, Петербург, Москва, Одесса, Харьков, Орёл, Воронеж, Киев, снова Москва, снова Одесса, снова Харьков. Пыталась возродить организацию, по собственному её выражению, связывала разрозненные нити. Но нити выскальзывали из рук, всё рушилось. Нельзя сказать, что за это время не было сделано ничего, кое-что делалось. Поддерживалась постоянная связь за границей, хотя и с трудом. доставались необходимые партии средств. В Одессе удалось наконец осуществить долго готовившееся убийство прокурора Стрельникова. Халтурин и Желваков, исполнившие приговор исполнительного комитета, были арестованы на месте убийства, а затем поспешно осуждены и повешены. В Николаеве и Одессе продолжали действовать под руководством Эшенбреннера два военных кружка. В одеящую же была устроена типография, хозяином которой назначен Сергей Дегаев. Да, было сделано много, но не было самого главного. Не было центра. Создать этот центр, воссоздать подобие того, что было разрушено, собрать людей, которые смогут взять на себя эту ответственность в новых, тяжелейших условиях, было главнейшей задачей Верфина. воссоздать подобие того, что было разрушено. Но возможно ли это? Возможно ли, если народ и общество, вопреки ожиданиям народной воли, не оказались потрещёнными до самого основания событиями 1 марта и не пришли в движение после смерти царя и казни первомартовцев? Возможно ли, если лучшие силы погублены, сосланы, арестованы? Из всех членов исполнительного комитета осталась она одна. Но с другой стороны, возможно ли ей быть бездеятельной и опустить руки? Или, подобно Тихомирову, уехать за границу, в то время как все оставшиеся революционные силы с надеждой смотрят на неё, находя в ней одной уверенность в возможности продолжения борьбы. В одном из писем, полученных Верой в то время, Какая-то молодая девушка писала ей, что на тёмном горизонте её омрачённой души одна светлая звёздочка. Вера Фигнер. После ареста Фигнер она покончила с собой, бросившись под поезд. Нет, необходимо сделать всё, что в её силах. И пусть этих сил не всегда хватает, пусть приходят минуты отчаяния, это только наедине с собой. На людях она должна быть спокойной, уверенной в будущем. Это особенно важно сейчас, когда разгромлена московская организация, закрыты типографии в Минске и Витебске. А её давно уже разыскивают в Москве и в Петербурге. По Одессе, пытаясь встретить её на улице, бродит ставший предателем Василий Меркулов. Пока ей удавалось избежать арест. Случайность может быть чудом. на полицию идёт по пятам, и кажется, всё же ей недолго осталось быть на свободе. Великая Россия а спрятаться негде. В октябре разыскал её писатель Николай Константинович Михайловский, писавший когда-то статьи в Народной воле. Он приехал в Харьков с необычной миссией. Министр императорского двора граф Воронцов-Дашков намекнул литератору Николадзу а тут в свою очередь Михайловскому, что правительство желало бы вступить в переговоры с партией Народная воля. Правительство, передал Михайловский слова Воронцова-Дашково. Утомлено борьбой с Народной волей и жаждет мира. Если Народная воля решится воздержаться от террористических актов до коронации, то при коронации будет издан манифест дающий полную амнистию политическим заключённым, свободу мирной социалистической пропаганды, свободу печати. В доказательство своей искренности правительство готово освободить кого-нибудь из осуждённых народоволиццев, например, Исаева. Верни Николаевна, я считаю, что это победа. Вера нахмурилась. Не думаю, что это была победа. Обычный полицейский приём. Полиция или хочет обеспечить безопасность коронации, или ухватить нить, за которую можно вытянуть на свет всю организацию, верн Николавну убеждал Михайловский. А я уверен, что это искренне. Царь до сих пор не решается короноваться и сидит в Гатчине. Правительство действительно устало и бейтс. Наивный вы человек, Николай Константинович. Вспомните Гольденберга. Ему говорили то же самое. Ну хорошо, сказал Михайловский. Ответьте мне на такой вопрос. Способна ли сейчас ваша партия на какие-нибудь террористические действия? Нет, сказала Вера. Если сказать вам правду, то положение нашей организации не даёт надежд на это. В таком случае вы ничего не теряете, а выиграть кое-что всё же можете. Да, это, пожалуй, правда, согласилась она. Тогда, пожалуй, нужно сделать так, Вы скажите Николадзе, что никого из исполнительного комитета не нашли, что все за границей. Пусть за границей правительство и вступает в переговоры. А я пошлю кого-нибудь к Тихомирову и Ашанину и предупрежу их. Спасибо вам, Николай Константинович. Получится из этого дела что-нибудь или нет, не знаю, во всяком случае, я очень рада, что вас повидала. Она проводила его в прихожую. И терпеливо ждала, пока он надевал на себя свою роскошную шубу. Ну прощай, Верни Николаевна. Она подала ему руку. Он вдруг обхватил её голову и стал осыпать поцелуями щёки, глаза, нос. От неожиданности она перепугалась. Что вы, господь Свами Николаи Константинович? Отталкивалась она руками, а он всё продолжал её целовать и бормотал что-то, чего она сначала не смогла разобрать, а потом поняла. Бедная, говорил Михайловский, бедная, бедная. Потом также неожиданно её отпустил. Прощайте, Верни Николаевна. И резко повернувшись, вышел. Некоторое время она стояла в прихожей, не могла опомниться. Потом медленно пошла в комнату. Подошла к зеркалу. В зеркало на неё смотрело старое осунувшееся лицо. Да, бедная. Она провела рукой по лицу, как бы желая снять усталость, и тут же рассердилась на Михайловского, бедная. Как будто дело в ней. Необходимо возродить партию. После стольких арестов, смертей, пролитой крови, после всего пережитого невозможно, чтобы деятельность партии оборвалась. Нельзя не уставать, не жалеть себя и друг друга. Нельзя опускать руки, надо бороться. Милые, дорогие мои. Письмо ваше получила, оно тронуло меня до глубины души до слёз. Право, я не заслуживаю ни такой любви, как ваша, ни такого уважения, которое высказываешь ты, дорогая Оля. Среди всех несчастий, которые так и сыплются на мою долю, потому что тяжёлый, страшный, тяжёлый период переживает наша партия, отрадно хоть на минуту забыть всё тяжёлое и мрачное и быть тронунной любовью. Я не могу и не должна вам говорить о том, что я испытывала, переживала и переживаю вот уже год. Вся моя энергия уходит на то, чтобы скрыть своё внутреннее состояние и быть бодрой для других. Есть стороны общественной жизни, которые ещё тяжелее простых неудач. Это то психическое состояние, которое создаётся в обществе вследствие этих неудач, которое наполняет душу то ужасом, то отчаянием, то гневом. Я чувствую себя несчастной, глубоко несчастной, повторил про себя Георгий Парфериевич и усмехнулся. Ах ты, моя радость, тех ты моя прелесть. Она глубоко несчастна. Наша птичка утомилась, у неё ослабли крылышки. Что ж, самый момент, пожалуй, накрыть её шапкой и в клетку. Георгий Перфирьевич был нездоров. Да и как быть здоровым при такой неспокойной службе? Вся жизнь на колёсах, мотаешься из города в город, спишь в казённых квартирах, нервное напряжение, сквозняки, клопы и нерегулярное питание. Потому и нападают то время от времени на подполковника, то чих, то кашель, то несварение желудка. Иногда по отдельности, а теперь вот нашло всё разом. И лежит подполковник Судейкин, наглотавшись порошков в Одесской гостинице в ожидании собственного благополучного выздоровления и читает чужое письмо, которое очень, кстати, перехватили. Правда, Судейкину доставили копию, а подлинник сразу отправили дальше, чтоб не спугнуть. Судя по почтовому штемпелю, который был на конверте, письмо отправлено из Орла. Впрочем, это ничего не значит. То есть как раз и значит, что отправитель может жить в каком угодно городе, только не в Орле. Я чувствую себя несчастной, глубоко несчастной. Не подумайте, что меня одолевают какие-нибудь сомнения, разочарования. Нет. Я твёрдо убеждена и в правоте идей, и в правильной постановке нашего дела, в неизбежности именно того пути, которым мы идём. С этой точки зрения не даром была пролита кровь стольких мучеников. Эта кровавая полоса установила твёрдо, незыблемо цели и средства, незыблемо до тех пор, пока не изменится коренным образом условия жизни и нашей деятельности. Но в жизни каждой партии, каждой организации были кризисы, переживать которые мучительно. Такие кризисы были в истории всех заговоров, всех движений к свободе. К сожалению, для переживания таких периодов надо иметь особые личные свойства. Тяжесть их прямо пропорциональна чувствительности, нервозности и измученности субъекта. Я видел в прошлом и в настоящем людей, которые отступали под напором обстоятельств и убегали от всех и всего в такие тяжкие времена. Другие гибли, исчезали со сцены. Я же существую, как вечный жит и бежать не хочу. Если вы хотите добра мне, то пожелайте мужества и силы, чтобы с пользой прожить до момента, когда приспособившись к условиям Воспользовавшись всеми уроками прошлого и на основании всего раньше сделанного, партия снова начнёт своё шествие вперёд. Тогда можно с улыбкой идти и на эшафот. Обнимаю вас, мои дорогие. До первого объятия в тюрьме. Лишь бы прилучших условиях для партии. Стал быть до первого объятия в тюрьме. слуха протился Георгий Парфелич к Вере Фигнер, как бы представляя её сидящую в своей постели. Ну что ж, моя прелесть, вы я вижу, и сами уже смирились. Сами готовы, а мы поможем. Да, подтвердил он с оттенком осознанного благородства. Это наш долг, и не нужно нас благодарить. Насчёт лучших условий для партии ничего обещать не могу. Объятия в тюрьме устроим. Разговор действительного подполковника Судейкина с воображаемой Веры Фигнер был прерван появлением денщика, который доложил, что вызванный срочно агент доставлен и ждёт в передней. Прекрасно, живо отозвался Судейкин, пусть войдёт. В комнату вошёл невысокого роста человек с несколько насторожённым взглядом. Жоравлев: "Здравствуйте, Георгий Парфёрович. Как здоровье?" Он старался держаться на равной ноге, старался даже быть фамильярным, но нет, не получалось у него этого. Не получалось на равной ноге, не получалось фамильярным. "Хорошие вести для меня, лучшие лекарство, друг мой", снисходительно сказал Георгий Парфёрович. "А есть хорошие вести? Почитай." Посетитель взял из рук Судейкина письмо и стал читать. Судейкин пристально следил за его реакцией и заметил, что на лице агента появилось страдальческое выражение. "Жалко тебе её", резко спросил Судейкин. "Жалко", признался агент. "Что делать, друг мой, что делать?" вздохнул Судейкин. "Дел наш такое, что личные чувства надо отставить". Последняя жертва на алтаре отечества. А потом? Не знаю, Георгий Профирич. Что будет потом, а пока вы сделали из меня заорядного шпиона. Ну уж скарж-то, шпион. Мне и самому, брат, приходится заниматься чёрной работой. И я тебя понимаю и сочувствую. Ты ведь, кажется, был в неё влюблён? Да, она мне нравилась. С некоторым даже вызовом, сказал агент. Ещё бы, сказал судья. Она мне и самому нравится, хотя я её никогда не видел. Внешне очень хороша, а характер камень. Очень сильный характер. Я ведь за ней давно иду, след в след. Сколько раз уходила перед самым носом. В Петербурге, когда опознали Исаеву и явились на квартиру, самовар ещё был горячий. Теперь, думаю, не промахнёмся. Он пытливо заглянул в глаза агента. Ты не вздумай выкинуть какой-нибудь номер. Ты у меня весь в руках. Если что, все твои показания станут известны. Но я тебя не шантажирую, я тебя призываю. Будь моим товарищем до конца. И мы сотворим такое. Мы весь мир удивим. Он приподнялся на локть. Пижама раскрылась, обнажив его волосатую впалую грудь. В глазах подполковника появился безумный блеск. Вот возьмём твою Фигнер. И на этом пока закончим. Больше трогать никого не будем во всяком случае в ближайшее время. И приступим к осуществлению главной части нашей программы. Где-нибудь в Петербурге, допустим, в летнем саду. Ты со своими товарищами по партии устраиваешь на меня покушение. Я ранен, конечно, легко. Выхожу в отставку. Только я вышел в отставку, Умершие уже, казалось, народная воля активизирует свою деятельность. Взрывы, выстрелы из револьверов, несколько удачных покушений, и, наконец, убийство министра внутренних дел графа Дмитрия Андреевича Толстого. Для отечества, я думаю, это будет потеря не очень большая. А для нас Рубикон. В среде окружения его величества начинают поговаривать, что вот мол, покуда был Судейкин, всё было спокойно. Судейкин ушёл, опять начались безобразия. У государя складывается чётливое мнение, что надо призвать Судейкина и назначить кем? Судейкин выдержал паузу и округлив глаза, сказал шёпотом: министром внутренних дел. Видишь, что мы с тобой вдвоём можем сделать. Но это ещё не всё. Я не настолько мелок, чтобы стремиться к чину рядового министра. Нет, мы с тобой пойдём дальше. Ты у меня будешь ведать подполье России, я надполье. Ты кого-то будешь убивать, я кого-то ловить. Всех запугаем до смерти, царя загоним в гадщину. чтоб он оттуда и не вылезал, и вдвоём, вдвоём, понял? Ты да я будем править этой страной. От перевозбуждения Судейкин закашлялся, покраснел. Что с вами, Георгий Профирович, всполошился агент. Кого позвать врача, денщика? Захлёбываясь в кашле, Судейкин поматал головой. Придя в себя, он лёг на спину. Смахнул выступившие от напряжения слёзы, но ещё долго трудно дышал. "Ничего, брат", закрывая глаза, сказал он усталым голосом. "Это пройдёт. Не обращай внимания. Поезжай с Богом и возьми с собой Ваську Меркулова. Сам не раскрывайся".